Глава восемьдесят первая. Роза. Сиена протягивает мне дымящуюся кружку кофе без кофеина. Я помогла ей уложить Дарси и Макса спать. Весь день она провела на нервах в ожидании звонка от мэди И нам позвонили в три часа дня. Мэдди родила девочку. Малышку решили назвать Хоуп. Младенцы такие милые, пухлые губки и светлые волосы. Я искренне улыбаюсь, рассматривая фото, где счастливые Грейсон и Мэдди держат на руках наврождённую кроху. Все эти мужчины обожают своих женщин и детей. И я знаю, однажды Лука тоже станет таким. Мужчины возвращаются и направляются прямиком в рабочий кабинет. Лука задерживается, чтобы поцеловать меня. Поцелуй, заставляющий немедленно желать большего. «Как думаешь, принести им кофе?» — спрашиваю я Сиену. Не могу перестать думать о том, что они безвылазно сидят там и прорабатывают планы. Она со смехом собирает волосы в пучок. а «Лучше скотч или бренди, но только не кофе». «Понимаю. Несмотря на всё это безумие, я ни разу не притронулась к алкоголю. Нет, я пока ещё не излечилась. Догадываюсь, что этого никогда не случится. Тем не менее, это моя маленькая победа, и за неё нужно благодарить только одного человека — Луку». «Почему ты улыбаешься? Улыбка тебе к лицу», — отмечает Сиена и садится на диван рядом со мной. «Учитывая все обстоятельства, я уже давно не пью. Кажется, я на верном пути». Она обнимает меня. «Рада за тебя. Я рада, что ты смогла справиться. Поверь, я знаю, что это может сделать с человеком». Да, было тяжело, но Лука мне очень помог. «В этом он весь». Если влюбляется, то влюбляется по-настоящему, даже если это его сломает. Со вздохом продолжает она. Я не сломаю. Наоборот, приложу все усилия, чтобы его исцелить. Направляясь в спальню, я останавливаюсь под дверью рабочего кабинета и слушаю слова Луки. — Я не останусь с ней в этом городе и больше не позволю забрать её у меня. Дядя Фрэнки повышает голос. — Так ты собираешься наскинуть, чтобы мы тут сами со всем разбирались? «Что за херня? Ты не можешь просто сбежать от своих проблем. Розе здесь ничего не угрожает. Нужна твоя помощь, чтобы найти Еву!» Заглянув в кабинет, я вижу, что мужчины сидят за массивным столом. Они поворачиваются в мою сторону. Возможно, они ненавидят меня. Я сглатываю комок в горле и отступаю. «Я... Ой, простите, уже ухожу». «Роза, подожди!» — Лука встает, осуждающий, поглядывая на дядю Фрэнки. Я задерживаю дыхание, когда он отодвигает стул в сторону, направляется ко мне, а затем заключает меня в крепкие объятия. Гляжу на него со счастливой, впервые за долгое время улыбкой. Когда Лука обнимает меня, все остальное уже не имеет значения. Я кладу левую руку ему на талию и прижимаюсь к его груди. Лука целует меня в губы. «Пошли, ты должна это услышать. Между нами больше не будет секретов. Я ничего не стану от тебя скрывать. Никогда». Мое сердце трепещет, и приходится закусить губу, чтобы скрыть улыбку. Он только мой. Мы больше не скрываемся, больше никаких секретов, никаких тайных встреч. Больше нет этого, данта Взяв меня за руку, он ведет нас к своему месту во главе стола. Лука отодвигает стул, садится и жестом приглашает меня присаживаться к нему на колени. Ужасно нервничаю, поскольку все хранят молчание и смотрят только на меня. Меня гложет чувство вины, ведь всё это началось из-за меня. «Мне очень жаль», — выпаливаю я. «Я подвергла всех опасности, потому что это было невыносимо. Я не могла выйти за него замуж». Смущённо закрываю лицо руками, Лука прижимает меня к себе. Фрэнки отодвигает стул и подходит к нам. «Роза, тебе не стоит извиняться. Нам всем очень жаль, что мы не смогли спасти тебя раньше. Это останется со мной до конца жизни». — Мне не следовало оставлять тебя с отцом. Тогда я должен был защитить тебя, ведь я обещал. Но теперь я буду бороться, и я готов пожертвовать собственной жизнью, обещаю. Он сердито поглядывает на Луку. — Возможно, настало время обо всём ей рассказать, — напоминает Лука. — Я хмурюсь, поскольку ничего не понимаю. Рассказать о чём? Фрэнки протяжно вздыхает, продолжая смотреть на Луку. «Почему я уехал после смерти твоей мамы?» «И почему?» — неуверенно спрашиваю я. «Помнишь тот взрыв? Это была месть за поступки твоего отца. Он убил мать Данта, первую жену Романа. Да, я знаю. Но почему тебе пришлось уехать? И зачем ты вернулся, чтобы убить его? Я ничего не понимаю. Почему ты даже не попрощался?» Лука крепче сжимает меня в объятиях. Сжав кулаки, Франки отводит взгляд. Из-за этого взрыва погибла Лейла, моя беременная жена. Удивление заставляет меня распахнуть рот. Перед глазами встаёт лицо некой симпатичной блондинки, но я почти её не помню. И в этом нет ничего удивительного, поскольку у нас постоянно были гости. «Твой отец разрушил мою жизнь, и позже я ему отомстил. А тогда я просто исчез, поскольку не хотел оставлять вас с Евой сиротами. Но теперь...» Фрэнки проводит рукой по бороде. «Теперь я жалею об этом. Мне следовало остаться с тобой. Я и представить не мог, что мой брат махнет рукой на воспитании собственных детей». «После смерти мамы он сильно изменился, и я возненавидела тебя, Фрэнки», — признаюсь я. Он протягивает ко мне руки. «Знаю. Прости меня. Я сильно злилась. Понимала, что останься ты с нами, Данте никогда бы не смог мне навредить» и ты бы ни за что не оставил его в живых. Я и к алкоголю пристрастилась, потому что всё время боялась. Однажды он за мной вернётся. — Тебе ещё нужна помощь? — Я мотаю головой. — Пока справляюсь. Лука записал меня к специалисту. Доктор помогла пережить синдром отмены. С тех пор я не притрагиваюсь к спиртному. Иногда хочется выпить, но я всегда отказываюсь. Я спрыгиваю с колен Луки, чтобы обнять дядю. В детстве Фрэнки был моим лучшим другом. Водил меня в школу, выслушивал мои жалобы на истеричных подруг, угощал мороженым. Мой отец разрушил и его жизнь тоже. Ты спас меня. Это самое важное. Я просто рада, что мой дядя Фрэнки вернулся. Дрожащим голосом бормочу я. Он мягко смеётся и крепко обнимает меня. Прости. Я отстраняюсь, вытирая слёзы. Я тебя прощаю. Лука улыбается, когда я возвращаюсь к нему на колени. Он поправляет мне волосы, его дыхание ласкает мою шею, и я наслаждаюсь этими прикосновениями. Напротив Фрэнки и Тео сидят Грейсон и Келлер, оба со скрещенными на груди руками, и просто смотрят на нас. Лука прочищает горло. Мы должны уехать, поскольку это единственный способ защитить Розу. Я хочу, чтобы Фрэнки принял руководство организацией. Ты тоже хочешь уничтожить Романа. Теперь он твой. Мои щеки вспыхивают. Нет, я не могу на это согласиться, ведь это моя вина. Я должна остаться, чтобы найти Еву. А ты должен быть со своей семьей. Роза. Лука сурово смотрит на меня. Думаю, я достаточно ясно выразился. Я постоянно думаю только о тебе. Для меня в приоритете обеспечить твою безопасность. Мне вообще не следовало соглашаться жениться на Марии. Тогда казалось, что однажды я смогу получить от жизни всё и сразу. Это действительно возможно. Всё, что мне нужно для счастья, — просто быть с тобой рядом, Роза. Мы наконец-то можем жить той жизнью, о которой мечтали. Грейсон откашливается. — Мы обеспечим полную безопасность, чтобы однажды вы смогли вернуться домой. Фрэнки хрустит костяшками пальцев. — А я разберусь с Романа. Я ждал этого момента долгих 10 лет. Этот ублюдок за всё ответит. Лука грустно улыбается Фрэнке, но моментально берёт себя в руки. «Значит, я буду нежиться на белоснежных пляжах Греции со своей любимой. И никакой суеты!» Я искренне сочувствую Келлеру, который по-прежнему сидит с мрачным выражением лица и отстранённо наблюдает за происходящим. «Келлер?» — мягко окликает Лука. Я смотрю на Фрэнке и взглядом указываю на дверь. Этим парням нужно поговорить наедине. «Недавно они потеряли маму, а теперь Лука говорит о том, что собирается уехать». Келлер закрывает лицо татуированной рукой. Я соскальзываю с колен Луки, поворачиваюсь к любимому и говорю. «Тебе нужно поговорить с братом». Лука кивает и отпускает меня. Франки и Грейсон тоже поднимаются на ноги. «Я поеду к моим девчонкам», — Грейсон взмахивает рукой и уходит. А я нежно целую Луку в губы. «До встречи в постели, Мия Вита».